Глава двадцать восьмая Ханна открыла глаза и огляделась ошеломленно. Даже не замечала, что плачет. Джербер подал ей бумажный платок. «Как вы?» — спросил он участливо. Он сразу понял, что женщина не помнит, что сейчас было. Ханна провела рукой по лицу, потом воззрилась на ладонь влажную от слез, словно спрашивая себя, откуда они взялись. Азур, тот сказал гипнотизёр, чтобы воскресить воспоминание о Сиансе. У пациентки изменилось выражение лица. Сначала недоверчивое, потом удивлённое, потом несчастное. Азур, повторила она, словно подхватывая реплику Я больше его не видела. Что, по-вашему, с ним случилось? Ведь вы представляли себе это, полагаю. Чужие забирают людей, сухо отозвалась Ханна. Я вам уже говорила. Забирают, но никто не знает, что с ними потом происходит. Но в данном случае вы, Ханна, это прекрасно знаете. Женщину на приглась. «Почему бы мне это знать?» «Потому что это случилось и с вами после ночи пожара, ведь так?» «Я выпила водичку для забывания вместе с мамой», — встала она на свою защиту. Джербер решил подыграть ей и не стал настаивать. «Кажется, на сегодня хватит». Анна вроде бы даже удивилась, что что время, предназначенное для неё, так быстро кончилось. Мы завтра увидимся в тот же час, заверил её психолог. Только постарайтесь не опаздывать. Женщина встала, забрала сумку. Кстати, сколько времени вы собираетесь пробыть во Флоренции? Полагаете, мы не добьёмся успеха? Ей было явно не по себе. «Полагаю, мы должны учитывать возможность, что терапия не даст вам ответов на все вопросы, которые вы ставите». Канна задумалась. «Увидимся завтра», — только и сказала она. Джербер слышал, как она уходила, как закрыла за собой дверь на лестницу. Оставшись один, он стал обдумывать только что услышанный рассказ. «Он не сказал, что она уходила, что она уходила, как она уходила, как она уходила, как она уходила, как она уходила братик лиловая вдова нечто вроде человеческой жертвы когда мать оставила новорождённого сына чтобы спасти её но от чего её спасали ещё раз просеяв историю сквозь мелкое сито он впервые почувствовал что ведьмы и чужие аллегория чей смысл лежит на поверхности Опираясь на собственный опыт, пытался понять, что в мире девочки могли изображать подобные фигуры. Они заместили что-то или кого-то. В этом психолог был уверен. Вот ведь и Эмильян заменил приемных родителей и священника животными. Многие дети, бывшие под его наблюдением, говорили об орках и злых волках, описывая взрослых, которые причиняли им зло или которых они попросту боялись. Женщина всегда и везде одетая в лиловое, повторил он про себя, но не нашёл в реальности никаких соответствий. Новая составляющая явилась бы прекрасной темой для беседы с Терезой Уолкер, если бы коллега была действительно той, кем представлялась. Джербер подумал, что за последние часы лишился какой бы то ни было опоры, сначала австралийской коллеги, потом Сильви. Теперь он может рассчитывать только на себя. Эта мысль тотчас же привела за собой другую. Он вспомнил о семейном альбоме, о фотографиях, разбросанных по полу у него дома. Сеньор Б, оставшись вдовцом, тоже мог рассчитывать только на себя. Вот оно. Все опять сводилось к нему, к отцу, который вполне вероятно вернулся призраком, чтобы устроить кавардак в его доме. Джербер улыбнулся такому абсурду, но скорее по привычке, чем по убеждению. Но эта мысль вызвала в памяти ночные беседы с Уолкер, которая настойчиво, вплоть до одурения, советовала из предосторожности вести записи сеансов с Ханной. Я серьёзно. Я старше вас и знаю, о чём говорю. Почему она так на этом настаивала? Пациентка снова посылала ему сообщения через своё альтер эго. Интуиция подсказала Джерберу, что нужно просмотреть записи, вдруг что-то от него ускользнуло. Но осознал он сразу, что будет искать момент, когда Ханна вытащила у него из кармана ключи, чтобы проникнуть к нему домой. И наверняка он прекрасно знал, когда это случилось. Подозрительным был предыдущий сеанс, когда он помогал Ханне после предполагаемого нападения. Просматривая эту сцену на мониторе ноутбука, Джербер вдруг осознал, что Сильвия Ни разу не видела, как выглядит её соперница. Между двумя женщинами пролегала пропасть. В ханне хол не было ни грана той элегантности и грации, какими обладала его жена. Хол запустила себя, превратилась в неряху, когда проходила Сильвия, мужчины оборачивались. Пётр часто подмечал эти заинтересованные взгляды. Та Ханна Холл оставалась невидимкой, но именно потому, что только ему удалось её заметить, разглядеть в ней что-то, чего другие не видели, Джербер чувствовал себя привилегированным, стоящим на ступеньку выше прочих. На мониторе мелькали изображения, относящиеся ко времени предшествовавшему гипнозу, когда он осматривал синяк на лице женщины и клал туда лёд. Их тела, их лица так близко. Психолог испытывал неловкость, заново переживая моменты непозволительной близости с пациенткой. Он отдавал себе отчёт, что в впечатления складывалось двусмысленное, возбуждающее но за тем, что, как он полагал, было актом самоповреждения, скрывалось нечто другое, теперь он в этом убедился. То была хитрая уловка, которую Ханна использовала, чтобы приблизиться к нему и вытащить ключ от дома так, чтобы он не заметил. Джербер несколько раз просмотрел запись, Благодаря тому, что камеры были расставлены по всей комнате, он мог увидеть происходящее в разных ракурсах, но не обнаружил ничего необычного. Это обескураживало. Весь мир вступил в заговор против него, дабы он поверил, что фотографии разбросал призрак его отца. Или это была попытка лишить его рассудка? Внезапно На ум ему пришел такой поворот дела, который он до сих пор не брал в расчет. Что, если он сам оставил ключи в замочной скважине, чтобы Ханна Холл этим воспользовалась? «Она за мной следит», — сказал он себе, — «наблюдает за мной. Что, если я, не отдавая себе отчета, сделал так, что Ханна вошла в дом», Неужели я до такой степени увлечен ею? Да, до да такой. Ханна знала о нем и о сеньоре Бе такие вещи, которые предшествовали моменту знакомства. Она хотела вовлечь Пьетро в свою историю. Джербер еще не знал почему, но проще всего было добиться этого через отца. Ведь эта тема его задевала, эта рана ещё не затянулась. Бальди предупредила его о том, какими умелыми могут быть иные мошенники. Но если Ханна Холл не охотилась за деньгами, чего она от него хотела? Ведь не одного только внимания. Это длилось какую-то долю секунды, но Джербер ясно увидел маленький блестящий предмет, выпавший на ковер из руки Ханны Холл. Он невольно отвел взгляд от монитора и посмотрел вниз. Но под креслом-качалкой ничего не было. «Не мог же он исчезнуть», — сказал себе Джербер. «Он все еще здесь». Пьетру взялся за дело, передвигал мебель заглядывал во все углы, ломая при этом голову, что собственно он ищет. Наконец нашёл таинственную вещицу у ножки столика из вишнёвого дерева. Маленький железный ключик. Джербер стал его разглядывать. Слишком мал для дверного замка. Скорее им отпирается шкаф или висячий замок. Может быть, камера хранения на вокзале, предположил он, но тут же отбросил эту мысль, ему на ум пришло нечто более простое. Чемодан, воскликнул он. Жербер обдумал гипотезу со всех сторон. У Ханны Холл нет чемодана, сказал он себе. Ведь с самой их первой встречи она ни разу не сменила одежду. Но может быть, В этом-то всё и дело. Если он верно распознал склад ума этой женщины, в её поведении нет ничего случайного. Появляясь всё время в одном и том же наряде, Ханна хотела ему подсказать, что в её багаже содержится что-то другое. Такое исключать нельзя, это очень даже возможно. Однако такой поворот мысли влёк за собой серьёзные последствия. Никто не может сказать заранее, существует ли такой чемодан. Джербер должен проверить это лично.